Глава седьмая. Белка кто? Церя повел меня наверх, в мою же комнату. Снова. Я шел нехотя. В данный момент не особо хотелось разбираться с белкой и ее отпрысками. Но раз у щенок меня тянул, то придется заняться. Он был слишком встревожен. Бельчата мало двигались после появления крыльев, А сама белка-мать не тревожилась, в отличие от моего Цербера. Какой он стал впечатлительный, однако. А белка просто словила дзен, по всей видимости. «Ладно уж, не тяни ты так. Давай посмотрим на твоих белок». Сдался я, но Церри не перестал меня тянуть. Даже, пожалуй, не услышал то, что я ему говорил, и лишь сильнее потащил за брюки. «Если порвет, то я сдам его Элеоноре». Она всегда сильно переживала за мой внешний вид. Победитель мирового турнира и оборванец? Почему бы и да? Как порой сложно с моими подчиненными. И ладно бы большинство проблем и дел возникали с теми, кого я знаю недавно, но нет. В основном это касалось Цери и Дона, да даже того же Люция и знакомых демонов. Люди вообще довольно полезны, как выяснилось. Это показала практика. А вот другие существа — не очень. Это я сейчас про белку, которая по большей мере не приносила никакой пользы, кроме душевного спокойствия для Цери. Да и то не очень-то у нее получалось. Он явно выглядел далеким от спокойствия. С появлением женщин наша жизнь вообще становится неспокойной. Теперь мы с белкой играли в гляделки. Странно, что она вообще была на месте. В последнее время от нее ни слуху, ни духу. Но сейчас она будто знала, что если ее не будет, то она получит огромных пи... Люлей. Так, а теперь подробнее рассмотрим не только саму Белку, но и ее детенышей. В принципе, то, что я видел, было ожидаемо, потому что еще тогда я подозревал такой вариант развития событий. Ну, чего молчим? «Давай скажем уже щенку моему, что не так с тобой и детишками. Удивим его». Улыбнулся я, но Белка решила проигнорировать то, что я сказал, и просто надула щеки, будто положила туда орехов. «Но мы-то знали, что орехов там нет, от слова совсем». Белка молчала и смотрела на меня. Вообще никак не реагировала. «Ожидала вердикта?» «Умная она, конечно. Странно, что в парке тогда жила». Могла бы и в любой другой особняк пробраться, но почему-то выбрала Церю. Беличья душа потемки. «Выгнать я тебя все равно не смогу», — еще раз оглядел я надутую белку. Церя позади меня громко загавкал. Явно был против такого развития событий. «Ну что ж, придется действовать по-другому, хоть мне и не сильно хотелось». Меня вообще-то императорский заказ ждал. Но Цербер явно прикипел к Белке. Нужно будет с ним поговорить, когда отпуск закончится. Возьмет ее с собой, что ли?» Представил Белку в нашем с люцем замке и передернул плечами. «Скорее всего, Белка начнет Люция гонять и будет огребать за это, а Церя станет вступаться за нее. «Сколько с ними мороки!» ладно давай еще раз тебя осмотрю вздохнул я прыгай на ладонь так удобнее белка помялась посмотрела на щенка но с глубоким выдохом все же прыгнула мне на ладонь какая она подозрительная столько уже живет в этом доме а все равно не доверяет похвальное качество что я могу сказать только даже если бы заортачилась Все равно усадил бы на руку и провел все манипуляции, какие было нужно. Даже Люци уже привык, что лучше выполнять то, что я прошу. Иначе будет по-плохому. А белка еще не привыкла ко мне, по всей видимости. Итак, что же у нас тут за существо? Точнее, что это такое, я прекрасно видел. А вот что с ней намудрили, вопрос уже другой. Нужно внимательно посмотреть на то проклятие, которые навертели на белке. Еще один проклятый в моем доме. И с Настей нужно разобраться, и с белкой. Почему проклятия людей такие сложные? Вернее, даже не сложные, а кривые. Люди напортачат, а потом опытным существам, знакомым с проклятиями. Сложно разобраться, что к чему. Осмотр закончился. Церя был весь на нервах, ожидая, что же я скажу про его подружку. Бельчата все еще спали, но их проклятие зависело от матери. Распутаю его, и они тоже станут нормальными. А теперь скажем папаше, что же с белкой. Еще немного, и он сотрет себе все зубы от нервов. «Можешь не переживать, церя», — сказал я щенку, который сразу же расслабился. Белка. «Сфинкс!» Стоило щенку расслабиться, как он тут же напрягся. «И она проклята!» — добил я цирю, который начал с недоумением хлопать глазами. У него не сходилась информация. Я прямо видел, как у него в голове вертелись вопросы. «Кто такие сфинксы? Что за проклятие? Почему он узнает об этом только сейчас?» «Ну как маленький, а, тупаси!» И как он только слушал меня раньше. Я ведь столько раз ему рассказывал интересные вещи, особенно про коллег по цеху и не только. Кажется, раньше его не интересовали такие вещи, а тут пришлось с ними столкнуться. Рассказать детям в гимназии, что ли, эту историю? Мол, важно учиться, а то будете как глупый щенок хлопать глазами, когда столкнетесь с тем, что однажды услышали в детстве. Он-то слышал. но не запомнил. У детей, по крайней мере, был большой шанс не повторить этой ошибки. Не знаю, откуда греки прознали про мир, куда не было доступа людям, но факт остается фактом. Про сфинкса знали все жители этого мира, если хоть раз сидели в сети. Но этот был из Греции. Их представитель, которого я видел на турнире, сильно отличался от древних, как их называли люди. Те были намного умнее и мудрее и охраняли свои знания похлеще Дона своей Элеаноры. Так, по поводу сфинкса. Как я знал, в мифологии, да и по факту, сфинкс был порождением хтонических чудовищ Тифона и Ехидны. Злобный демон разрушения. Но это греки так его называли. На деле же это просто монстры, как и многие другие в аду. или где-то у греков по мифологии жили чудовища. «Как-то ты сейчас не очень похожа на сфинкса, белка!» — хмыкнул я и опустил ее на подушку. Она надулась и показательно отвернулась от меня. «Да и вернуть тебя к твоему состоянию возможно. Проклятие ведь наложили мои коллеги по другой религии. Ничего сложного, я уже все осмотрел». «Приготовлю пару рецептов, чтобы снять проклятие». Церя гавкнул. «Сегодня? А не оборзел ли ты?» — поднял я бровь. Церя еще раз гавкнул на меня, уже обиженно. «Нет, у меня сегодня нет времени. Только если останется. Если ты не видел, ко мне заходил представитель императора Романа. У меня с ним контракт. Щенок надулся». Уже и забыл, что его подружка — непонятное нечто. «Контракт прежде всего. Сначала контракт, потом все остальное», — назидательно сказал я. Церия сверлил меня взглядом, но все же сдался. Со мной не поспоришь. И я ведь не шутил, когда говорил, что контракты — в первую очередь. Это база, которую должен знать даже самый тупой демон. Если он ее не запомнит, окажется сам виноват и будет разбираться с последствиями. «Так что ждите, когда у меня появится время», — хмыкнул я и еще раз взглянул на спящих бельчат. «Да, проклятие было завязано на мамке-белке. Они просто попали под раздачу. Дети несут долги за родителей. А что уж белка натворила?» «Кстати, а что она натворила, раз понесла такое наказание?» «Кстати, может, соизволишь сказать, что за проклятие? За что тебя так?» Белка посмотрела на меня, нехотя послав мне мысленную фразу. «Разозлила старшего бога, он и запер меня в теле белки, отправив сюда!» Услышал я голос белки. Церя открыл рот от удивления. Даже он так свободно не мог сейчас со мной общаться. А белка даже не напряглась. И удивился он не только поэтому, но и потому, что белка до этого молчала, а тут заговорила из-за нужды. «Бога, говоришь?» — хмыкнул я. «Любил я богов. Они такие ранимые создания. Даже на простых монстров могли обижаться. Им там, в разных мирах, совсем нечего делать. Может, отправить к ним ОМОНа, чтобы навел там шороху». а то Люци от него скоро и к ним пожалуют, чтобы отдохнуть. Или хотя бы Дона, тот уж точно найдет, к чему можно придраться. В принципе, мне была не очень интересна причина, по которой сфинкса могли проклясть. Уж после упоминания богов тем более, главное — разобраться в проблеме, чтобы Церя лишний раз не волновался. Ах, точно. Даже если я и сделаю нужные булки, сказал я и поправился под осуждающим взглядом Цербера. «Когда я сделаю булки, будет необходимо время, чтобы ты, белка, пришла в прежнее состояние. Придется потерпеть, снятие проклятий — неприятный процесс». Цербер успокоился, пусть и немного посочувствовал своей подружке. «Но Церя...» — обратился я к успокоившемуся щенку, а он снова напрягся. «Твоя подружка может стать намного больше тебя, так что будь готов». Церя открыл рот от удивления и посмотрел на миниатюрную белку. Не мог он представить, что она могла стать больше него. Я же пошел в сторону кухни, насвистывая какую-то мелодию. «Надеюсь, мне сегодня удастся поработать без отвлечения, а то весь день кто-то приходит и уходит со своими проблемами». мои дела кто делать то будет если не я и чтобы мои работники без меня делали хм, это останется загадкой был бы хоть один день как в старые добрые я печь можно даже дона с нудением а то я уже порядком запутался отпуск то или все же нет вокзал столицы объединенной российской империи Рона стоял под дождем на вокзале дирижаблей и смотрел в серое небо. Почти всегда в столице империи погода радовала, но, как назло, именно сегодня, когда должен был прибыть нужный ему человек, она испортилась настолько, что под дождем не видно и пять метров вдаль. Слуга второй жены императора устал. И почему нельзя пользоваться какими-то другими способами, чтобы повысить свой авторитет в империи? Ольга выбирала пути, что делали все хуже. Но как Рене мог сказать об этом жене императора? Он мог лишь выполнять приказы и безукоризненно им следовать. Другие слуги, которые не были знакомы с характером Ольги, ошибались. После этого их никто не мог найти. А когда обнаруживались трупы, их даже родная мать бы не опознала. Скверный характер был у Ольги. И дочка пошла в нее, только выбрала пока поприще скандалов. Роне смотрел, как нужный ему дирижабль пришвартовался к пирсу. Опоздали, но хотя бы прибыли, несмотря на погоду. А то, если бы рейс задержали, то Ольга спросила бы с Роне, а ему ой как не хотелось наказания. Страпа сошел мужчина в кожаном плаще и такой же шляпе. Материал был дорогим. Он добывался в зонах и стоил немалых денег. Мужчина с небольшой щетиной подошел к Рене и без лишних эмоций начал разглядывать слугу Ольги. Помощник второй жены императора выдержал его взгляд. Не впервые ему сталкиваться с такими личностями. Самое главное правило в такой ситуации — нельзя показывать страха. Никак нельзя. Иначе наемники сядут на шею и свесят ножки. или еще чего похуже показывай с хрипотцой приказал мужчина не представился ничего ходили про него слухи про наемника в шляпе и плаще он редко брал заказы в империи но по всей видимости что то его зацепило в бароне как и ольгу и он согласился прошу за мной кивнул Рене, принимая правила игры Слуга Ольги развернулся и медленно пошел к машине, предложив гостю зонт, но тот отказался. Шляпа на пару с плащом неплохо защищали. Куда больше, чем зонт, и явно не только от дождя. «Все документы в машине». Незнакомец ничего не сказал, а просто пошел вслед за слугой. Его не интересовала ни погода, ни империя. Лишь заказ, который нужно выполнить. Он был профессионалом своего дела и всегда заканчивал начатое. После пропажи Ирены мужчина стал первым среди убийц. Теперь он лишь желал, чтобы она и дальше оставалась пропавшей. Когда слуга и убийца сели в машину, Рене тут же протянул папку со своей информацией, которую смог раздобыть, на барона Адларокова. Это оказалось гораздо сложнее, чем он думал. В дело вмешался император. который заключил контракт с бароном, и находить новую информацию стало еще сложнее. Рене обрадовался, когда у него было два дня, чтобы отыскать все, что может помочь убийце, чтобы убрать барона с глаз Ольги. Убийца сильнее задвинул шляпу на лицо, так, чтобы не было видно не только глаз, но и всего лица. Да и Рене так и не видел ничего, кроме небритого подбородка. А в следующие несколько минут читал материал «Дело по барону Адаларокову». Лишь шуршание бумаги было слышно в машине, у которой даже не было водителя. Рене не хотел лишних глаз и решил лично довести убийцу до гостиницы. После он проследит, чтобы все было выполнено согласно контракту, который он составил с тем мерзким человеком. Но мечты Раны были прерваны. Мужчина перестал листать папку, дойдя до последней страницы. «Мне нужна неделя», — сказал убийца. Что-то его смущало во всем, что касалось барона. И пусть информация была прозрачной, но наемник не привык полагаться лишь на то, что он видел от заказчиков. Придется потрудиться, чтобы найти больше информации. «Зачем?» — удивился, но не подал виду Рене. Так они не договаривались. Рене и так ждал два дня, пока наемник прибудет из Европы. А тут еще неделя. Ольга убьет рана несмотря на то, что он отслужил много лет, еще со времен, когда она не была женой императора. «Подготовка и сбор нужной мне информации!» Так же прохладно сказал мужчина и захлопнул папку, в которой данных было слишком мало для убийства барона. «Здесь вся информация?» Не выдержал рана и пальцем ткнул в папку, которую уже переложили на сидение между ним и мужчиной. «Мне нужно быстрее. Два дня и так прошли впустую. Еще неделя?» Мужчина улыбнулся. «Как он привык видеть заказчиков нервными, когда они начинали работать с ним, но в скором времени затыкали свои рты, когда видели, что результат у него стопроцентный!» Повторные заказы были без лишних вопросов, от которых наемник слишком устал. Но придется объяснить. Все же это непростой аристократ попросил убить соседа, который мешал ему жить. Тут дело было в другом. Пусть убийце и не был интересен мотив, но дело обстояло чуточку иначе. «Не получится», — сказал мужчина Рене. «Барон только что выиграл мировой турнир. Он сейчас у всех на виду, слишком популярный и ведет дела со множеством аристократов. По моим связям с ним скоро заключат контракты князи. Сейчас нельзя подобраться к нему так, чтобы убить». «Это не проблема, насколько мне известно», — не сдавался Ране, вспомнив, как этот мужчина убил политика прямо во время его выступления. Уж тогда внимание было приковано к будущему трупу. «Да, но я готовился к этому заданию месяц», — усмехнулся наемник. «Не вижу разницы», — продолжил спорить Рона. «Мне нужно изучить повадки жертвы, выучить его маршруты и даже то, какую еду он предпочитает. Действовать наскоком значит повторить то, что не сделал даже князь Золотов». Вы же не хотите такого же провала? Рене не знал, что на это ответить. В его голове все еще не укладывалось, что князя Золотого больше нет. В войне между князем и бароном победил последний. И Рене был не единственным, у кого были вопросы касательно той войны. Но придется все же действовать по правилам, которые ему диктуют. И как объяснить это Ольге? Рене еще не знал, но обязательно что-нибудь придумает». «Не волнуйся, я всегда делаю по высшему разряду». «Не сомневаюсь», — тонко улыбнулся Рене. Он точно знал, что этот человек сдержит свое слово. Все будет выглядеть случайно и естественно, как вы и просили». Рене кивнул и завел машину. Сейчас он отвезет убийцу в гостиницу, а потом пойдет на поклон Ольге. Но убийца внезапно открыл дверь и усмехнулся ошарашенному Рене. «Я сам найду себе место для ночлега», сказал наемник в плаще, и почти сразу же исчез в завесе дождя. «Свяжусь с вами позже». Дверь захлопнулась, оставляя Рене в недоумении. «И что теперь сказать второй жене императора?» что убийца вышел из машины и теперь шлялся где-то по улицам? Кажется, у Рене наступила черная полоса.